Я видел, как женщина сама себя убивала в кустах у реки. Брала кирпич и била себя по голове. Она была беременная от полицая, которого вся деревня ненавидела. Еще будучи ребенком, я видел, как рождаются котята. Помогал матери тянуть теленка из коровы. Водил на случку кабану нашу свинью. Помню, помню... как привезли убитого отца. На нем свитер. Мама сама его вязала. Отец, видимо, был расстрелян из пулемета или автомата, и что-то кровавое прямо кусками вылезало из его свитера. Он лежал на нашей единственной кровати. Больше положить его было некуда. Потом его похоронили перед домом. И земля не пуха, Тяжелая глина из-под грядок для бураков. Кругом шли бои, на улице лежали убитые кони и люди. Для меня это настолько запретные воспоминания, что я не говорила о них вслух. Тогда я воспринимал смерть так же, как и рождение. У меня примерно было одинаковое чувство, когда появился теленок из коровы, появлялись котята, и когда женщина в кустах убивала себя. Почему-то это казалось мне одним и тем же, одинаковым. Рождение и смерть. Я помню с детства, как пахнет в доме, когда режут кабана. Вы только тронули меня, а я уже падаю, падаю туда, в кошмар, в ужас, лечу. Еще помню, как нас, маленьких, женщины брали с собой в баню. И у всех женщин, у моей матери, выпадали матки. Мы это уже понимали. Они подвязывали их тряпками. Я это видел. Матки выходили от тяжелой работы. Мужчин не было, их... На фронте в партизанах перебили, коней не было тоже. Женщины тягали плуги на себе. Перепахивали свои огороды, колхозные поля. Когда я вырос, у меня случалась близость с женщиной, я это вспоминал. То, что видел в бане. Хотел забыть, все забыть, забывал. Я думал, что самое страшное со мной уже было — война. Но вот я поехал в Чернобыльскую зону. Много раз уже был там. Я там понял, что я не защищен. Я разрушаюсь. Прошлое меня уже не защищает. Петр С. Психолог Монолог о том, что можно поговорить и с живыми, и с мертвыми. Ночью волк во двор вошел. В окно глянула, стоит и светит глазами, фарами. Я ко всему привыкла. Семь лет живу одна, семь лет как люди уехали. Ночью, бывает, сижу, пока не высветлит, и думаю, думаю. И сегодня всю ночь на кровати крючком сидела, а потом вышла поглядеть, какое солнышко. Что я вам скажу? Самая справедливая вещь на свете — смерть. Никто еще не откупился». «Земля все принимает, и добрых, и злых, и грешников, а больше справедливости на этом свете нет. Я тяжко и честно всю жизнь трудилась, по совести жила, а мне справедливость не выпала. Бог где-то делил, пока до меня очередь дошла, у него уже ничего не осталось, чтобы мне дать». Молодой может умереть, а старый должен. Сначала я людей ждала, думала вернуться. Никто навек не уезжал, уезжали на время. А теперь смерти жду. Помереть не трудно, а страшно. Церкви нет, батюшка не приезжает, некому мне отнести свои грехи. Первый раз сказали, что у нас радиация, так мы думали, это болезнь какая-то. Кто заболеет, сразу помирает. Нет, говорят, что-то такое, что на земле лежит и в землю лезет, а увидеть нельзя. Зверь, может, видит и слышит, а человек нет. А это неправда. Я видела. Этот цезий у меня на огороде валялся пока дождь его не намочил. Цвет у него такой чернильный. Лежит и переливается кусочками. Прибежала с колхозного поля и пошла на свой огород. И такой кусочек синий, а через двести метров еще один. Величиной с платочек, что у меня на голове. Крикнула я соседке другим бабам. Мы все оббегали, все огороды, поле вокруг. Гектара два. Может, четыре больших кусочка нашли, а один был красного цвета. На завтра посыпал дождь. С самого утра. И к обеду их не стало. Приехала милиция, а уже не было чего показать. Только рассказывали. Кусочки вот такие. Показывает руками. Как мой платочек. Синие и красные. Мы не сильно боялись этой радиации. Когда б мы ее не видели, не знали, может, и боялись, а когда посмотрели, то уже не так страшно. Милиция с солдатами трафаретки поставили. У кого возле дома, где на улице написали семьдесят кюри», шестьдесят кюри», век жили на своей картошке, на бульбочке, А тут сказали, нельзя. Кому беда, кому смех. Работать на огороде советовали в марлевых повязках и резиновых перчатках. А тогда еще один важный ученый приехал и выступил в клубе, что дрова надо мыть. Диво! Отсохни мои уши. Приказали перестирать под одеяльники, простыни, занавески. Так они ж в хате. В шкафах, в сундуках, а какая в хате радиация? За стеклом, за дверями? Дива, ты найди ее в лесу, в поле. Колодцы позакрывали на замок. Обернули целлофановой пленкой. Вода грязная. Да какая она грязная, она такая чистая. Наговорили мешок. Все вы умрете, надо уезжать, эвакуироваться. Напугались люди, набрались страху. Некоторые давай по ночам свое добро закапывать. И я свою одежду сложила. Красные грамоты за мой честный труд и копейку, какая у меня была, хранилась. Такая печаль, такая печаль переедала сердце. Чтобы я так умерла, как я правду вам говорю. А тут слышу, что в одной деревне солдаты людей эвакуировали, а дед с бабкой остались. Перед тем днем, когда людей поднимали, вели в автобусы, они взяли коровку и подались в лес. Переждали там. Откуда то та беда берется? Плачет. «Непрочна наша жизнь». Рада не плакать, так слезы текут. О, поглядите в окно. Сорока прилетела. Я их не гоню. Хоть бывает, что сороки у меня яйца из сарая тягают. Все равно не гоню. Никого не гоню. Вчера заяц прибегал. Вот если бы каждый день в хате были люди, тут недалеко, в другой деревне, Тоже баба одна живет. Я говорила, чтоб ко мне переходила. Что поможет, а что нет, но хотя бы заговорить, да кого позвать. Ночью все у меня болит. Ноги крутит, как мурашки бегают. Это нерв по мне ходит.